Глава 41. Тиоман. Я знал, что Ларский не оставит просто так мой поступок. Эта мстительная тварь будет кусать из-под тишка, чтобы было больнее. Мы готовились к этому, но потом на горизонте появился Меркулов. Если отбросить все эмоции, то я понимал Игоря. Мы знаем друг друга с тех пор, как были голожопыми пацанами. Наши отцы вместе начинали. Тогда времена такие были, что можно было взять свою силу. Отец и Михаил стали силой. Я могу представить, что они сделали, чтобы добиться сегодняшнего положения. Все такие были, кто хотел урвать кусок потолще и пожирнее. Они начали расти, расширяться, бизнес пошёл в гору и больше чем наполовину стал легальным. Когда замешаны деньги, дружбы нет. Можешь доверять только семье. Дорогие Имановых и Меркуловых разошлись. Слышал, что Игорь укатил за бугор, а отец остался вести дела. Не знаю, что они не поделили, но мой старик убрал Михаила. Я не спрашивала его мотивов. Он просто сказал, что так нужно для семьи. Я и никто из братьев никогда не ставили авторитет папы под сомнение. А теперь Игорь жаждет возмездия и имеет на это полное право. Мы приняли решение перевести женщину в дом отца. Я не верил, что Игорь так ударит, а вот насчёт Олега сомневался. Сам приехал к отцу И меня по дороге перехватила Эсмира. Надо поговорить, сказала сестра. Я видел, что на ней лица не было. Других она могла обмануть, но не меня. Я на каком-то клеточном уровне ловил изменения её настроения. Что такое? Она затащила меня к себе в комнату и закрыла дверь. Игорь объявился, выдохнула она, а потом подробно рассказала всё, что произошло в ресторане. Меня такой неконтролируемой яростью затопило, Какого чёрта этот ублюдок о себе думает? Решил пугать женщин? Он за всё ответит. Я его голыми руками разорву на куски. Мне нужно увидеть Версавию и убедиться, что с ней всё в порядке. Он что-то сделал? холодно спросил я. С Эсмирой я мог не контролировать себя, а вот супруга испугалась бы. Он ничего не сделал, просто испортил обед, фыркнула младшая. Он сказал, что ты знаешь, как всё остановить. Он имеет в виду? Асме не закончила предложение. Да, он имеет в виду смерть нашего отца. Он думает, что связи со сливками общества ему помогут. Пусть только рыпнется, я жалеть не стану. Не переживай. Он изменился. Игорь стал совсем другим тео. Он злой и расчётливый. То покушения, будут ещё. Я знаю, спокойно сказал. И защитить ты всех не сможешь, продолжила гнуть линию сестра. Я сжал зубы. Эсмира подошла совсем близко, положила прохладные ладони мне на скулы и посмотрела в глаза. Что бы ни случилось, это будет не твоя вина, брат. Ты не всемогущий, простой человек. А в детстве ты говорила, что я супергерой, криво улыбнулся. Сестра осталась серьёзной. Я выросла, брат, и многое поняла. А ты всё валишь на свои плечи нельзя так Эсмира устало произнёс Услышь меня, прошу, просто радуйся каждому дню и всё. Ты так и делаешь, сестра. Я стараюсь. Разговор с сестрой не шёл из головы. Я хотел убрать Игоря, чтобы никогда не смел приближаться к моей семье. А когда увидел Версавию, её испуганные глаза и тесты на беременность, то понял, о чём говорила сестра. Слишком долго я винил себя во всём, не замечая ничего вокруг. Я прижимал жену к себе и отпустил все мысли и страхи, но память услужливо подкинула другое воспоминание, с другой женщиной. Помню, как Сара сказала о беременности: "В этот раз всё будет по-другому". Но как мы знаем жизнь та ещё сука. Не успели мы насладиться мыслью о ребёнке, как случилось страшное. В отца стреляли. Женщины остались в доме, сходили с ума, а я с братьями помчал в больницу. Отец пошёл на кладбище на могилу матери, и там его пристрелили как бродячего пса. Сколько раз я говорил брать с собой охрану, но он сказал, если увидит их, расстреляет на месте. Упёртый баран. Хорошо, что там работают ребята с остальными яйцами, они всё равно последовали за ним и, возможно, спасли старику жизнь. Как он, спросил, залетая в залы ожидания у реанимации, Пока никто ничего не говорит, произнёс Райан. Как такое вообще произошло? взлился Тай. Куда, блядь, смотрит охрана? Я всех разорву. успокойся, сказал Закария. Какого хера ты орёшь? Ты же знаешь, что охрана ни при чём. А кто? Кто, сука, посмел? Я устало потёр лицо. Нас пятеро здоровых лбов. Мы мужчины, но сейчас каждый боится словно маленький мальчик. Мы потеряли мать, отца потерять мы не можем. Мы переговаривались, подняли на уши всех. Ублюдок, что спустил курок, сегодня же перестанет дышать. Прошло несколько часов, а новостей так и не было. Эсмира, наплевав на все запреты, приехала в больницу. Она была в истерике, и никто не знал, как её успокоить. А потом появился человек, которого никто из нас не ожидал здесь увидеть. Игорь Меркулов. Он зашёл внутрь, одетый, как грёбанная модель с модного показа, и поднял руки вверх в примирительном жесте. «Я пришёл с миром», — сказал он. Тайзер рычал и готов был броситься на него, если бы братья не оттащили его. Брат кричал и сыпал проклятиями. Он из нас самый взрывоопасный. Я подошёл к Игорю и вытолкал за дверь. Эсмира прошмыгнула за мной. Приказал охране не выпускать никого. Грубо оттолкнул от себя Меркулова. Какого чёрта ты припёрся, зашипела дикой кошкой сестра. Я достал пистолет из кобуры и приставил к виску ублюдка. Нужно отдать ему должное, на его лице не дрогнул ни один мускул. Застрелишь безоружного, спросил скучающим тоном. Дай мне хоть один повод, чтобы не выпустить тебе мозги. Это был ты, это ты стрелял в отца ублюдка. Я сама тебя убью. Охранник перехватил сестру. Игорь перевёл на неё взгляд. Я никому не приказывал стрелять в Алима, спокойно сказал Меркулов. Я сам пущу пулю в лоб старому уроду. Он точно будет знать, кто его убил. А пришёл я сюда сказать именно об этом. Я ему верил. Он сказал именно то, что имел в виду. Это дело принципа. Ты говоришь о смерти моего отца? Осторожней, у меня может дрогнуть палец. Сильнее вдавил дуло в висок. Не твой стиль, Тео. Мы знаем, что из всей семьи ты самый адекватный, криво усмехнулся. Если это был не ты, то кто-то из твоих людей, твой новый лучший друг, Олег Ларский. Этот придурок, ему бы не хватило яиц. Он только и может, что пистить дочерей. Но я предполагаю, кто это мог быть. И что ты хочешь за эти сведения, сухо спросил я. Ничего. Считай ранним подарком на день рождения. Кто? Некая Ирма. Знаешь такую? Знаю, ещё как сука знаю. Но одна она не могла всё устроить. У неё нет таких денег и связей. А значит, нужно найти её, и так мы выйдем на заказчика.